Сергей взял фонарь, и мы отправились в тетушкин дом. Сергей шел впереди, я и подруга трусили следом. Надо сказать, совесть меня все-таки мучила, и я прикидывала, как бы половчей подготовить соседа к тому, что он сейчас увидит. Женьку данное обстоятельство, судя по всему, совсем не заботило. Сергей первым поднялся на крыльцо. — Где ключ? — повернулся он к Женьке. — Не заперто, — ответила я.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 А мертвец, я и раньше нисколечко не сомневалась, что он того, передвигается. Потому и дверь заколотили. А как гвозди повыдергали, ему с собой-с собой раздолье открылось. Он и пошел себе. Только я собралась рявкнуть, чтобы она эту чушь не смела болтать, как вернулся Сергей. Пришлось прервать обмен мнениями. — Я вам больше не нужен? — спросил он. — С одной стороны, нам требовалось обсудить ситуацию...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 — Хорошо, давайте пить чай. Тут он взглянул в сторону веранды и нахмурился. Мы тоже посмотрели. Дверь на веранду была распахнута настиж. И в сад тоже. — Вы и эту дверь открыто оставили? — буркнул Сергей. — Выходит, что так, — сказала Женька. Я попыталась вспомнить, оставляли ли мы дверь открыта или нет. Безрезультатно. от того кивнула.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 Выглядело это почему-то еще страшнее вчерашнего мертвеца. а а тоненько заверещала я. Сергей сердито отмахнулся. «Говорил же тебе, не ходи сюда!» «Они спрашивают, кто его убил!» – все еще с телефоном в руке сообщила Женька. «Они что, издеваются?» – взорвался Сергей. Подошел к ней, выхватил телефон и заорал.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 Если только в гости кому приехал, а так точно не наш. Неужто вправду убили? Кто ж его? Молчит он, не сознается, — мрачно пошутил Михалыч. Что-нибудь с местной молодежью не поделил, подрались, и того вышло дело. Да какая у нас молодежь? — всплеснула руками соседка. М-да, — кивнул Михалыч.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 потому что милиционеры, закончив осмотр места происшествия, через пролом в стене вошли в наш сад. А следовать за ними никто не рискнул. А пялиться на примятую траву зевакам скоро надоело. «Идемте в дом», — сказал нам Михалыч. «Расскажите, как все было». Двигаясь к веранде, я прикидывала, что следует рассказать. Выходило у меня по-разному. Либо очень многое, либо ничего».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 Убийца жив-здоров и боится, что о его злодействии узнают. О злодействии тетушке бы догадаться надо. Муж пропал, а ей и горя нет. И зачем, по-твоему, дверь в комнату заколотили? Нет, Анфиса, все она знала. того в дверь гвоздей набила и крестами весь дом украсила. Дверь мы открыли, и он... того. Давай я тебе все-таки валерьянки накапаю. Не надо мне валерьянки. Тогда глупости не болтай.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 Ленка Голованова со своим разводилась, когда он был в командировке. «Это я точно помню», — ответила Женька. Она написала в заявлении, что они уже год фактически живут в Розь. Ей дали время подумать и через месяц развели. Хотя ее придурок был уверен, что без его согласия она развод не получит. «Это что ж получается?» — нахмурилась Женька. «Тетушка мужа укокошила». Потом, выждав время, спокойненько подала на развод и его получила. Зачем ей это понадобилось, если он к тому моменту был мертв? Лишний раз внимание привлекать к его отсутствию? — Не скажи. Спросят ее, к примеру, где же ваш супруг Дарья Кузьминична? — Она им, понятия не имею, развелись давно и писем он мне не пишет. — Все-таки трудно поверить, что мужа она убила, — вздохнула я. желая женщина...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 «Ладно, идем крапиву дергать», вдруг предложила Женька.